Валандер вышел, а Хансон, разинув рот, остался сидеть за столом. «Служебный проступок», — думал комиссар. «Но мне сейчас не досок разбираться с самогонщиками». Он поехал обратно в Выстад и сам, не зная почему, завернул на автостоянку возле краги Хольмского озера, вышел из машины, спустился к воде. «Что-то во всем этом дознании». И в смерти Луизова Керблум пугало его, словно был лишь началом какой-то долгой истории. Мне страшно, думал он. Черный палец словно тычет прямо в меня. Я влез во что-то такое, в чем не могу разобраться. Нет ни единой зацепки. Валандар сел на камень, хоть тот и был сырой, но усталость и уныние вдруг от него у него все силы. Он смотрел на озеро, думая, что нынешние дознания и чувства, гложащие его изнутри, чем-то глубоко сродни друг другу. Он ни собой управлять не мог, ни ходом дознания, с тяжелым вздохом, который даже ему самому показался патетическим, он подумал, что запутался и в собственной жизни, и в расследовании убийства Луизы Окерблу. «Как быть дальше?» — сказал он вслух. Я не желаю иметь дело с беспощадными, презирающими жизнь убийцами. Я не хочу заниматься насилием, которого мне никогда в жизни не понять. Может быть, следующее поколение полицейских в этой стране приобретет иной опыт и потому станет иначе смотреть на свою работу, но для меня уже слишком поздно. Какое есть таким останусом? более-менее недельным полицейским в не слишком большом полицейском округе Швеции. Он встал, проводил взглядом сороку, взлетевшую с верхушки дерева. Да, все вопросы остаются без ответа, думал комиссар. Всю мою жизнь я стараюсь задерживать и сажать за решетку людей, виновных в совершении тех или иных преступлений. Порой мне это удается, а чаще нет. А когда в один прекрасный день я уйду, то, значит, я потерпел неудачу. В самом важном расследовании вечная и странная загадка — жизнь. Надо непременно повидаться с дочерью. Иногда мне ее до боли не хватает. Надо поймать чернокожего человека без пальца, особенно если именно он убил Луизокерблум. У меня есть к нему вопрос, на который я должен знать ответ. Зачем вы убили ее? Надо присмотреть за Стигом Густавсоном, не выпускать его пока из поля зрения, хотя я уверен, что он не виноват. Валандер вернулся к машине. Страх и недовольство не пропадали, палец по-прежнему тыкал в него. Человек из Транскея Глава восьмая Мужчина, сидевший на корточках возле разбитой машины, был почти невиден. Он не шевелился, и черное его лицо едва проступало на фоне темного кузова. Он тщательно выбрал место встречи и пришел сюда заблаговременно, вскоре после полудня, а теперь солнце уж мало-помалу скрывало за туманным силуэтом окраинного гетто Соуэтто. Красная сухая земля пылала в лучах заката. Было 8 апреля 1992 года. Ему пришлось проделать долгий путь, чтобы добраться до места встречи. Белый человек, который навестил его, предупредил, что надо быть там заранее.